Глава 3. На Архангельском аэродроме снег, ветер, безлюдие. Блестящий Хэвилэнд вышел на старт одинокий. Вилки был весь в рысьем меху и мех заиндевел возле рта. Взревел мотор. Лейтенант положил руку на плечо капитана Суинтона. Дружище, итак, договорились. Все радиостанции перевести на один ключ, чтобы когда мы начнем жать на красных, Ни одна кобылка не зазбоила. На любую ставь смело. Кому ты это внушаешь? обиделся Суинтон. Я ведь первый клоподав Его Королевского Величества у меня не засбоит. Я думаю, продолжил Вилки, ты закончи облет радиостанции так, чтобы нам встретиться в Онеге. Идет? Идет! согласился Суинтон. Пилот выключил мотор и в сияющем на морозном солнце вихре обозначился пропеллер, плавный, замедленный. «Вы долго еще там будете трепаться?» – спросил он недовольно. «Сейчас», – махнул ему вилки и тронул фляжку, висевшую на боку капитана связи. «С чем она у тебя, Суинтон?» «Ямайка». «Возьми мою. Коньяк на морозе лучше». Обменялись флягами. И, подкинув мешок, Суинтон поднял, залез в кабину, и пропеллер сразу потерялся в вихре вращения. Покатилась назад земля, вилки долго махал ему шапкой. Как всегда, Суинтон не заметил момента отрыва от земли. Он откинулся на тюк с парашютом, мешок с вещами держал под ногами. Прямо перед собой он видел спину пилота, и когда тот оборачивался, то из-под очков глядела на капитана молодое лицо. С чем у тебя? спросил пилот для знакомства. Коньяк. Меняемся, не глядя. Давай. Они передали один другому свои фляги, и Суинтон хлебнул из баклаги летчика Это была русская водка. Ну что ж, совсем неплохо на русском морозе. Белая ослепительная лента Северной Двины тянулась вдали. Под крылом самолета стелился лес, почти пропали. Русские деревеньки и только дымы, вертикально бегущие к небу, обозначали их место. «Хочешь?» – прокричал пилот. «Я покажу тебе нечто новенькое. Такое, что ты обалдеешь, парень». «Валяй!» – ответил Суинтон, кивнув для верности. С грохотом вырвалась из винта боевая очередь, и разноцветные ленты огня потянулись к земле. Красные, синие, желтые, зеленые – и все это дымчато переливалось на солнце. «Ночью еще красивее!» — крикнул пилот, вновь оборачиваясь. «А что это такое?» — спросил его Суинтон. «Трассирующие пули. Их совсем недавно изобрели наши ученые. Очень удобно проверять наведение на цели. У большевиков, конечно, такого и быть не может. Ты лапчик когда-нибудь видел?» «Нет, не видел». «А я видел». Так смешно. Я тебе не мешаю? Не, разговаривай. Я с удовольствием, потому что летать скучно. Под болтовню пилота, развернув карту, Суинтон обдумывал свой маршрут. Его радиоинспекция охватывала оба крыла фронта по Северной Двине и участок боев на железной дороге. Две пробки, плюс Онега. Как запетлять ему зайцем по фронту, чтобы закончить маршрут в Онеге, где его будут ждать вилки? «А что в Онеге? «Да там, говорят, партизаны, и потому-то Вилки туда и сорвался». Суинтон сунул карту в планшет, похлопал пилота по кожаной спине. «Когда будет фронт, предупреди!» «Уже!» — крикнул летчик. «Разве ты не заметил?» Все тот же лес, перечеркнутый просеками и руслами рек. Первая шарапнель разорвалась далеко от Хэвиленда. И дымное облачко вспышки было тоже очень красиво, будто его нарисовали. «Не бойся», — ободрил летчик, — «у них зениток нет. Они бьют по нам с колеса телеги, эти скифы». Брызнуло огнем рядом. Ледяной поток воздуха бил прямо в лицо. Холодом сковало ногу. Суинтон глянул вниз, а там в свежих пробойных фюзеляже мелькали елки, избы, лошаденки на дороге. И вдруг все это стало стремительно расти, приближаясь. Нам не повезло, парень, зарал пилот. Ты можешь еще выпрыгнуть, а я потяну машину дальше. Благодарю, ответил Суинтон, ставя мягкий мешок к себе на колени. Ты менять и не тоже. Поздно, прыгать! Закрой рот, приятель! Раздвинь колени! Ослабь позвоночник! соберись в скобку, как спящая собака! Ах! Как нам не повезло! Земля стремно двигалась на падающий Хэвиленд, и вот, будто железной метлой, провели под днищу фюзеляжа, задели макушку высокой сосны. Суинтон быстро, быстро, отчаянной скороговоркой читал молитву, и вдруг деревья леса, словно гигантские хлысты, разогнулись. Всем своим могучим чистоколом они, казалось, хлобыстнули по корпусу Хэвиленда тонкой как пудра зеленой снежной пыли, и скрежете раздираемого металла запахло бензином и чудесной смолой. Это было последнее, что он почувствовал. Без боли сознание покинуло его тело. Это тело вместе с обломками летело сейчас вниз, с хрустом ломая сучья деревьев, пока не рухнуло в пышный сугроб. Отбивка. Заметнулся снег над Суинтоном. Ему здорово не повезло. Первое, что он увидел, был разбитый сапог, из которого торчали обернутые грязной портянкой серые пальцы. Это были не его пальцы. И тогда Суинтон поднял глаза выше. А выше ветер парусом раздувал шинель, полу которой обгорели у костров. Капитан связи перевел взгляд еще выше и увидел лицо человека, заросшее бородой. Казалось, прямо из волос смотрели на британца глаза, над которыми красная звезда красноармейца. Тут же, возле походного костра, его разделили. Первым ушел от Суинта на мешок с натильным бельем. Потом, обступив капитана, щупали его шинель и велели показать ботинки. Шапку сняли, а взамен водрузили на голову вытертый малахай. Вместо ботинок бросили те самые сапоги, которые он увидел, очнувшись, И теперь уже Суинтон рассматривал свои же пальцы, торчавшие из грязной портянки. Буквально через минуту он стал похож на этих людей. Осталась еще фляга. Суинтон хлебнул водки, глубоко и жадно, как воздух, и отбросил флягу на снег. Все кончено. Шатаясь, он брел по сугробам и еще раз увидел обломки Хэвилэнда, в котором копались уже русские бабы, набежавшие из деревень а тело летчика тряпкой болталось на широком суку дерева. В землянке, куда ему велили спуститься, Суинтона встретил Капилан Роджерсон из королевско-шотландского полка. Благородная седина на висках, краешек белого воротничка смят и загрязнен. Поверх сутаны походный крест из авиационного алюминия. «Сын мой», — сказал Патер, — «нам осталось молиться. Уже слышны мне шаги. Божьей. Но как ни старался Суинтон, молитва его не была сейчас горячей той, которую он посвятил Всевышнему в кабине Хэвиленда, когда земля текла навстречу ершистая и дымная. И тогда капитан радиосвязи заплакал. Будет мир. Будут полыхать над ним дивные рассветы. Отцветет Джасмин в полисаднике старого отца. Проблема электронной трубки разрешится уже без него, без Суинтона. «Боже!» – рыдал Суинтон. «За что? За что? За что?» «Пошлем проклятие подлым варварам-большевикам!» – сказал Роджерсон. И когда за ним пришли, капеллан выпрямился. И белизна заполнила его небритые щеки. Обратно в землянку он ворвался, как мина из бомбомета. «Слава большевикам и Богу!» – орал он в диковинном непонятном выступлении. До конца дня моих буду молить его только за большевиков. Сын мой, молитесь и вы за них. Паттер, ответил Суинтона, отступая, вы могли бы сойти с ума и дома. Совсем незачем было ради этого ехать в Россию. Вызвали и Суинтона. Провели его в низкую теплую землянку и оставили там одного. Быстрыми шагами, крепко ставя ногу, вошел к нему низенький кряжестый человек. Кровью были налиты его глаза, обведенные нездоровыми потеками усталости и бессонни. Но эти глаза светились добром. На чистом английском языке этот человек сказал. «Я генерал бывшей царской армии Самойлов. Ныне служу в Красной армии, сэр». И Суинтон подскочил, посмотрев на свои раскоряченные пальцы в портянках. «Вы попали в расположение Камышинской бригады которая прибыла к нам недавно еще не прониклась добрыми традициями 6-й армии. А потому советское командование в моем лице просило передать вам извинения. «Сейчас», — сказал Самойлов, — «мы вас оденем снова». Его тут же одели с иголочки. Во все новенько. Это были знаменитые шинкурские трофеи. В мешок Суинтона щедро натискали запасы продуктов. сгущенку. Консервы-компоты. Большевики снаряжали Суинтона так же, как когда-то в Англии перед походом в Россию. «Какое вино пьете?» – спрашивали его. «Какой табак предпочитаете?» «Не стесняйтесь», – говорили. «У нас все есть». Растерянный. Волоча мешок по снегу, Суинтон вернулся в землянку. Капеллан уже накинул поверх сутаны шинель красноармейца, которую ему выдали для тепла и собирался уходить из плена. «Меня не отпускают», — говорил Сия. «А вас?» «Со мной гораздо сложнее», — ответил Суинтон мрачно. «Я имел дело с военным эфиром, а это куда как ответственнее, нежели иметь дело с Господом Богом». Вечером он был уже в Вологде, куда его доставили сразу на вокзал. Почему-то именно на вокзал. За окнами кричали паровозы, Бухали в доски перроны матросские отряды. Суинтон набил трубку кэптоном, Сел на мешок и ждал, что будет далее. Никто не появлялся. Только один раз приоткрылась дверь, заглянула баба с тряпкой в руки и распустив подоткнутый подол, сказала «Спаси нас и помилуй, царица небесная». И убралась. Потом навестил Суинтона высокий жилистый человек с острыми усами, несколько старомодными и сказал на скверном английском языке, но душевно. «Когда я плавал, то не раз бывал на вашей родине. Англия – страна хорошая, и мне у вас всегда нравилось». Суинтон растроганно расстегнул рукав и снял с запястья массивную золотую браслетку, на которой были выгравированы его имя, принадлежность к полку и домашний адрес. «Очень прошу, отправьте этот браслет на родину. Пусть родные знают, что со мной все кончено». Не имею права. Тем более золото. Браслеты такого рода, насколько мне известно, пересылают на родину только с руки мертвецов. А ведь вы умирать не собираетесь? Я уже наполовину мертвец. Куда меня сейчас? Одно могу сказать. Вы не будете одиноки, капитан. Тем же вечером его посадили в поезд. И он поехал в неизвестность. Суинтон... Давно не ездил на такой бешеной скорости. Много было разговоров в Архангельске, что у большевиков полностью разрушен транспорт, и паровозы двигаются, как черепахи. Как черепахи, может быть, где-нибудь и двигались. Но только не на этой магистрали. Вологда – центр. Дым из трубы паровоза ленты оттягивало назад. На поворотах Суинтон боковым зрением видел локомотив, и часто-часто дергались локти его шатунов. Все в раскаленном паре, все в золотых искрах огня. Вагоны трясло и мотало. Города, деревни, шлагбаумы, реки, переезды. Все слилось в одну неясную сумбурную полосу, и все это называлось Россией. Потом замелькали за окнами дачные местечки. Поплыли трубы заводов, и шумный перрон оглушил и смял Суинтона. Сопровождающий чекист вытянул его из лавки на улице и сказал по-русски. «Ну вот, приятель». Ты в Москве побывал. В громадном холодном доме Суинтон долго поднимался по высоченной лестнице. У столика с баком для кипятка стоял британский полковник и заваривал себе чай с клюквой. Откуда? – спросил небрежно. Из Архангельска. О, а я из Одессы. Суинтона сразу обступили англичане и американцы, французы и греки, австралийцы и бельгийцы. Вся пленная Антанта была в сборе. Кого взяли на Кавказе, кого в Екатеринбурге, кого в Донских степях. Ему представили красивую казачку. «Ты разве видел таких женщин?» – похвастал американский офицер. «Женись, и будешь в плену дважды у большевиков и женщин». Заглянув в лестницы, полковник вдруг выплеснул чай. «Пора спасаться. К нам идут плачи чекисты. И всех не стал. С хохотом убежали и закрылись изнутри. Суинтон устало присел на мешок возле бака с кипятком и дождался, когда наверх поднялся хмурый чекист. Дернул ручку двери, убедился, что закрытый, стал дубасить по филенке ногами. «Эй, народы мира, откройте!» «Да не бойтесь!» Из-за дверей смех злорадный. Чекист почесал за ухом. «А ну, конечно!» сказал задумчиво. Вчера Нежданова, потом Собинов. Ошалеть можно. И вдруг уставился на Суинтона выпуклыми глазами. Ага, новичок. Когда прибыл? Сегодня. Из-под тужурки чекист достал пачку билетов. Один из них протянул Суинтону. Царская ложа. Первый ряд. Начало в восемь. Куда? Растерянно спросил Суинтон, вставая с мешка. Как куда? Шаляпин петь будет. Неужто же можно в Москве побывать и Шаляпина Федю не послушать? Не опоздай, смотри. В полутемном холодном зале пел Шаляпин. Когда это было? Думал Суинтон, сидя в царской ложе. Год или три года тому назад? Могучий голос русского титана наполнял его душ. Нет, это было только вчера. Отчаянный рев... Хэвилэнд над Архангельским лесом, трасса пуль, устремленных к земле и запах, этот мучительный запах гибели, перемешанный с бензином, смолой и дымом, а на суку дерева тень пилота. Суинтону снова хотелось плакать. Отбивка. Через несколько дней Суинтон уже сам кричал «Спасайтесь, Чека идет и несет билеты!» Напрасно стучали в дверь, предлагая пленным единственное, что могла предложить Москва в эти трудные годы. Театр. Знаменитый русский театр. Билеты в первом ряду. Пожалуйста, наслаждайся. Но даже любители музыки отказывались. Музыка, казалось, уже лезла у них из ушей. Словно они облопались ею. В театре однажды Суинтон познакомился с очаровательной русской барышней. И чтобы время пленения не прошло напрасно, уже всерьез подумывал о женитьбе. Русская. Это и дико, и экзотично, и экстравагантно. Женитьба на русской женщине откроет ему на родине двери любого дома. Но жестокий локомотив, летящий обратно на север, разорвал нежные узы гименеи, рассыпанные в 1919 году не розами, а ледяным инием. И опять бешеная скорость. На редких остановках Суинтон был поражен громадными толпами мужчин и женщин, одинаково одетых в солдатские шинели. Все они яростно ломились в вагоны. Это были мешочники. Когда же Суинтон спросил об этих людях, берущих эшелоны с бою, у сопровождавшего чекиста, то получил ответ весьма характерный. Кто такие? Добровольцы, которые едут на фронт, чтобы драться с вами, с интервентами. Генерал Самойлов при встрече сказал Суинтону откровенно. «Вы нам понадобились, сэр. Генерал Айронсайд недавно предложил нам переговоры об обмене пленными. Но один член нашего Реввоенсовета, не согласовав дела с Москвой, отправил Айронсайду грубое письмо с предложением повесить ко Чаплина Чаплина генерала Миллера, прибывшего на смену Марушевскому. Таким образом, переговоры сорваны. Мы предлагаем вам отправиться в Архангельск для улаживания этого вопроса столь необходимого, важного для обеих сторон. Суинтон спросил. «Вы отпускаете меня, не боясь, что я очень много успел пронаблюдать на вашей стороне?» Самолов захохотал. «Милый Суинтон», — сказал он Сипла, — «наше командование и не ставило себе такой цели, чтобы оградить вас от наблюдения за всем, что происходит на советской территории. Мы ничего не скрываем. Мы бедны, мы раздеты, мы голодны» все это так но это не главное и вы как не глупый человек сами можете разгадать главное сейчас в русском народе каковы же условия на которых вы меня отпускаете на три дня под честное слово офицер я джентльмен можете не сомневаться заверил суинтон самойлов дружелюбно протянул ему руку мы будем ждать вас на тракте между деревнями Сельцо и Ломоухово от 0 до нуля десяти минут. Стрельба на этом участке фронта будет в это время прекращена. Желаю вам удачи. Через три дня в лунном свете на глухом тракте выросла во весь рост фигура Суинтона. Руска, Ну, стреляй, я пришел. У мой офицер есть честное слово, джентльмен. Свою задачу он выполнил оставшись заложником при штабе 6 армии. Айронсайду он высказал при неизбежном свидании прямо в лицо все, что видел, все, что передумал. На этот раз Суинтона не стали баловать и посадили на поек рядового красноармейца. Суинтон съедал в день три четверти фунта хлеба, и он понял то главное, что определяло сейчас настроение русского человека. Победить во что бы то ни стало. Теперь — сказали ему, когда обмен пленными состоялся. — Вы, капитан Суинтон, можете нас покинуть. — И вы, — спросил он, — не берете с меня расписки, что я не стану больше воевать против вас? — Нет. Никаких расписок не берем. Если вам так уж это нравится, можете воевать с нами и дальше. Пожалуйста. Отбивка. Ему встретился в Архангельске капитан Роджерсон и сказал. Увы, я более не паттер. Меня высылают, как большевистского агитатора. Почему вы даже не хихикаете, Суинтон? Суинтон набил табаком трубку. Дорогой паттер, я хихикую теперь над Айронсайдом. В незаметной пивной на окраине Архангельска Суинтон дал нечто вроде пресс-конференции корреспондентам союзных армий. Ему задавали много вопросов и называли даже фамилии жертв большевизма из числа тех, которых он узнал в Москве. «Это ложь», – отвечал Суинтон. «С полковником Гоуденом, который, по вашему утверждению, замучен за стенки, я перед самым отъездом пил водку под аркой Казанского вокзала. Могу сказать даже, чем мы закусывали». «Чем?» «Мы утерлись рукавом и подышали морозом. Я более прошу не задавать мне вопросов об этих мнимых зверствах» ибо эта ложь порождена в застенках белогвардейских контрразведок. Ее спрашивали и настойчиво о разрухе на транспорте. «Очень грязно на вокзалах и станциях», – отвечал Суинтон. «Повальной же любви русских к щелканию подсолнечных семечек я не понимаю. Буфеты и рестораны не работают. Но я дважды проехал в международном вагоне первого класса с прислугой и ванной. Поезда, насколько я мог заметить, ходят со скоростью не менее 40 миль в час. Население одето в советские шинели и осаждает поезда, идущие на север, чтобы воевать с нами. Суинтона отвели в гостиницу Франсуаза и посадили под домашний арест. С высоты третьего этажа он наблюдал, как ползает дряхлый трамвайчик по улице, как бойскауты учатся маршировать. Был уже поздний час, и пора было спать, когда в окно к нему постучали. «В окно? Не в дверь?» «Да», – стучали в замерзлое стекло. Суинтон увидел женское лицо, а сама женщина, прилипнув спиной к стене дома, стояла на узеньком обледенелом карнизе, а под нею – пропасть улицы. Крошав в пальцах сухую замазку, Суинтон рванул на себя зимнюю раму, втянул женщину в номер. «Это весело, правда?» – спросила женщина, оправляя волосы но вас, черт возьми, так здорово внизу охраняют, что другого пути, как через окно, у меня не было. Увы, пригляделась она к капитану. Вы мне нравитесь, Суинтон. Правда, это свидание нелюбовное, всего лишь политическое интервью. Я корреспондентка американской газеты, и мне чертовски повезло. Я встретила вас. Повторяю, это пока нелюбовное наше свидание. Она и слова не давала сказать Суинтону, говорила сама. «Ты думаешь так же, как думаю и я. Эту войну пора кончать. Вы, англичане, слишком упрямо. Но у нас за океаном в Мэдисон-сквер-гарден уже давно кричат на митингах «Позор!». Сенат призвал добровольцев, желающих сражаться здесь с большевиками. И ты знаешь, сколько они собрали? Сколько? Четырнадцать человек. Тогда Лига социальной пропаганды уже бросила клич к желающим ехать в Россию, чтобы сражаться, но уже в рядах Красной Армии. И знаешь, сколько вызвалось? Сколько? Сотни. Сотни американцев пожелали служить в Красной Армии. Об этом у нас не любят говорить, тем более здесь, в самой России. Но я-то хорошо знаю, что творится за океаном. Она повертелась перед зеркалом, снова взбила волосы. «А эти нравлюсь?» Ну, конечно же, что я спрашиваю такие глупости? Конечно же, ты от меня без ума. Наконец-то, ответил Суинтон, Раздался первый вопрос, обращенный ко мне, как и положено при интервью. Важно, что я тебя увидела, дурачок. Теперь закрой окна, милый, и ложись спать спокойно. Я не полезу в окно, я спущусь по лестнице. Вот будет потеха внизу, когда твои церберы меня увидят. Они меня сочтут за ведьмы. Через несколько дней Суинтона и Капеллана Роджерсона спровадили из Архангельска на родину. Выслали, как неугодную и американскую корреспондентку. Заодно с ними, ругаясь на хорошем матерном языке, покидали Россию и около сотни американских солдат, отказавшихся не только воевать, но и вообще служить в армии. Всех этих людей отправили лесным трактом, на лошадях, в санях, до Неги. Потом через Кейм в Финляндию. Там на оленях. Быстро-быстро они проскочили до ботники, где ступили на палубу шведского ледокова. В древнюю псали дорогой на родину Суинтон обвенчался с американской корреспонденткой. Это была отличная пара. Из-за Суинтона нам не обидно. Он хоть недаром провел время в России и нашел там жену, верного друга на всю свою долгую жизнь. Теперь он снял с запястья браслет, памятку о смерти, и надел на палец обручальное кольцо, памятку о счастье. Отныне Суинтон мог вернуться к облюбованной им проблеме электронной трубки, чтобы человек мог не только слышать, но и видеть на расстоянии. Видеть. Из Англии – Россию. Из России – Англию. Посмотрев в молодости Россию своими глазами, Суинтон на склоне лет увидел ее, преображенную, на голубых экранах телевизоров. И в маститой старости он очень любил вспоминать молодость. Мне здорово повезло. Заканчивал он свой рассказ Отбивка Лейтенант Вилки Весь в рысем меху Напрасно поджидал Суинто на Онеге Телеграф принес известие о его гибели Вокруг Онеги Под ремучим буреломом Словно медведя, хрустя валежником Бродили русские косматые партизаны Штабеля досок желтели на причалах Вывозить, вывозить, вывозить Вот оно Благословенное русское золото. Древесина. Да чего же благородное очертание его слоев. Словно на мраморе из карары. Какие могучие стволы рушатся в сугробы. Словно подкошенные великаны-рыцари. Именно здесь, в Онеге, вдыхая запахи смол, вилки получил сообщение, что и на Тверском берегу Кольского полуострова появились партизаны. Бежал из своего батальона, покинув его оранжевое знамя, комиссар Юси Ивайнин тоже стал партизаном. «Кто там командует?» спросил Вилки. «Неизвестный. Скрывается под псевдонимом «Дядя Васи. Вилки тут же на клочке бумаги произвел вычисление по курсу британской эмиссионной кассы из расчета 1 фунт за 44 чайковки архангельского правительства. «Вот эту сумму, — сказал, — в стерлингах или в русских кредитках за его голову. Объявите по властям, по станциям, по дорогам. Такие деньги на земле не валяются.